Правописание Ц. Угол атаки. «Роза Израильна, а можно спросить?» Шуцик вел себя настолько прилично, что вызывал подозрения. «Даже руку поднял. Ну, просто пионер всем детям пример». «Да, Шустиков, можно. Надеюсь, ваш вопрос имеет отношение к теме сегодняшнего урока». Роза Израилевна Лескер, в отличие от некоторых других учителей, никогда не намекала на свою княжескую родословную, но единственная из всех говорила школьникам «вы». Ну, типа того. Шуцик приподнялся за партой, но стоять пришлось бы на полусогнутых, так что он двинул в проход и завалился на бок, чудом избежав удара виском об угол соседнего стола. Это Жека Мельман под столом придержал его голень своей. «Не нужно мер возмездия, Шустиков», — тихо, но убедительно попросила Роза Израилевна, стараясь не заразиться восторгом, охватившим класс. «Вы ведь хотели задать вопрос? Пожалуйста, я вас слушаю». «Ну да», — Шуцик отряхнулся и пододвинул Мелу под нос кулак, исчерченный загадочными письменами. Жека отодвинулся. Кулак подъехал поближе. Жека прикрыл глаза. Шуцек удовлетворился и сунул расписную клешню в карман. «Ну вот, смотрите, Роза Израильна, есть правило чаща так? Есть еще правило жиши, так? А почему нету правила про «цы-цы»?» «Овцы» с ударением на «ы», но все равно не вполне осмысленно вставил Андрюха Мишин по прозвищу «медведь». «Почему же нет?» и остроту русистка привычно проигнорировала. «Вы разве не помните о том, как цыган на цыпочках цыкнул цыпленку цыц?» «Ну, чё?» Вопрос ошарашил Шуцика не меньше, чем Жекина подлянка. «Вы ведь проходили это правило не так давно, неужели так скоро забыли?» Вздохнула учительница. В корнях, названных мною слов, сочетание «цы» пишется через «ы», во всех остальных через «и». «Цирк», «циркуль», «циновка», «мотоцикл». «Говорил я тебе, не какой ты не шуцик, а шуц-ик! хмыкнул Яков. «И, а не «ы». Хоба, в натуре!» Обнажил клыки медведь и одобрительно хлопнул по плечу сидящего перед ним Якова. Френ в курсах!» Яков незаметно поморщился и потер ушибленное, сделав вид, что стряхивает пылинку. Не сказать, что без Мишинской похвалы он бы не прожил. Да и шлепок мог бы быть полегче. Но бригада скамеечников пользовалась на районе определенным авторитетом, которому приходилось тянуться, чтобы не проканать за конкретного ботана. Конечно, некоторые вещи слегка настораживали Якова, вечного активиста и почти отличника. Сам он, например, не участвовал в засадах на младшеклассников и даже за глаза не называл девчонок биксами. Но тут уж приходилось мириться. К настоящим отморозкам медвежья стая отношения не имела, хотя и распыляла вокруг себя модный флер приблотненности. И членство в этой бригаде, пусть и на ассоциированных началах, Яков считал разумной платой за то, что его самого не трясла на мелочь Шушера из соседних школ. К тому же блондин Гоша Рыбин, он же Белый Кит, лучший друг и сосед по лестничной клетке, был с медведем на коротком плавнике. Так что Якова, несмотря на его октябряцко пионерские заслуги, бригада приняла благосклонно. Свидетельством, чему стал тут же выписанный как бы членский билет, то есть кличка. Изобрел которую, разумеется, Шуцик, признанный виртуоз абстрактного мышления. «А почему Френн, уточнил тогда Яков. «Ну, типа Яшка – это Янкель, так?» «Ну, например...» А Янкель – это тот, который скидывает штаны из книжки про шкит. Так? Ну, так. Не ну, а так. А Янкель – это два слога тундра. Ян и Кель. А кто такой Кель? Да хрен его знает, кто такой Кель. Шуцик даже рассердился. Не тормози. Янкель – это как забодяжить вместе имя и фамилию певца Яна Френкеля, который про белых журавлей. Он композитор, кажись. Да какая нафиг разница, хоть хирург Одесской киностудии имени прапорщика Долженко. Главное, что Ян Френкель – это Ян Кель. Ну, ну. Ну и все, потому что если Френкель, то Френ. Рубишь – ну. Ну и ништяк. Логика, в общем, была безупречной. К тому же, по недолгому размышлению, Яков пришел к выводу, что Френ звучит не обидно а даже наоборот слегка по-ковбойски, так что противиться не стал. Зато прозвище самого Шуцика создавало некоторые проблемы, но уже не коннотационного, а скорее орфоэпического характера. И вот, решив расставить точки над «ы», обладатель доколупался до училки, к вящему удовольствию седьмого «а». «Прикинь, Шуцевич, ты «ик», а не «ык». Ик. «Ик», понял? Типа как с «бадуна». У медведя в запасе всегда имелась парочка-другая незатертых смысловых ассоциаций. Не с бодуна Мишин, а с похмелья автоматически поправила Роза Израилевна и тут же смутилась, поняв, что заглотила крючок. И, желая исправить свой прокол еще до того, как его заметят другие, открыла журнал. Давайте-ка, друзья, обратимся к теме прошлого урока. Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский, если не ошибаюсь. Класс обреченно закивал. Русистка не ошибалась, спектакль кончился. И заметно пожух ростом. Сталкиваясь с учительским взглядом, народ, как морские черепахи при виде альбатроса, плавно втягивал шеи в плечи. «Боюсь, Анечка, отвечать придется все-таки вам», обратилась Роза Израилевна к сидевшей на первой парте совершенно черной Ане Низ. «Черная Аня не была негритянкой». Таких класс видел только в телепередаче «Камера смотрит в мир» и иногда в кинокартинах про Америку. Просто в дополнение к черному ученическому платью и черному форменному фартуку на ней всегда были черные гольфы до колен, черные ботинки на стоптанных наискосок черных подошвах, черные глаза и черные волосы, украшенные черным бантом, как если бы эти волосы можно было чем-нибудь украсить. И еще у нее пробивались светло-серые бакенбарды и лихие усы, которые когда-нибудь, вот зуб, обязательно тоже станут черными. Аню Низ в классе не любили. Не ненавидели и не презирали, а просто не любили. Аня классу была неинтересна. Не блистала ни красотой, ни веселостью нрава, ни остротой ума. Не была короткой, как Инка Урицкая, не была длинной, как Лилька Шлихтер, не была ни толстой, как Леха Круглов из Б, ни косой, как галка Свиноренко оттуда же, ни хотя бы однорукой, как злой Сюга из восьмой школы, ни уму, в общем, ни сердцу. Даже фамилия Низ была у нее такая короткая и такая подходящая, что сколько шуцик не напрягался, так и не смог ничего приличного замутить. И осталась Аня без клички. Случай редчайший, а по меркам седьмого А и вовсе уникальный. Росла она в многодетной семье, в которой каждый второй ребенок был, если не имбецилом, то как минимум не гением. В городе говорили, что ее папа и мама – то ли родные, то ли двоюродные брат и сестра, От того мол, и дети у них шибзики. Так оно на самом деле или не так, наверняка не знали. А если честно, то и знать не хотели. Сторонились ее, да и все. Даже на своей средней партии в первом ряду Аня низ сидела одна. Поначалу учителя пытались бороться с таким безобразием и подсаживали кани кого-нибудь из лучших учеников в надежде подтянуть ее успеваемость, а заодно и показатели всего класса. И это даже срабатывало, но только до тех пор, пока у очередного пионера буксира не обнаруживались Вши. «Не затем мы в школу детей отдаем, чтобы они гнид домой приносили», верещали тогда бабушки на родительских собраниях. Бабушки в школу ходили охотно, потому что на пенсии заняться было нечем, разве что супы варить, а тут оттягивались по полной. Такой голдеж учиняли, что у самих уши закладывало. Так что домой приходили измотанные, слегка оглохшие, но счастливые и с молодецким блеском под стеклами очков. Можно было подумать, что бабушки не в школьном собрании только что заседали, а в рюмочной чилим о мировой военщине лясы точили. К тому же они ничего не боялись. Выговора с занесением им уже не влепишь. На собрании трудового коллектива не прописочишь, так что можно поактивничать на зависть папам с мамами, озабоченным служебным ростом. «Ужас! Прям безобразие какое!» заходились бабушки праведным гневом. «По классу зараза гуляет, слово-то какое – педикулез, а педколлектив палец о палец не ударит. Хотите жалобу в гороно? Педколлектив педикулеза боялся, жалоб не хотел и сдавался без боя. Лишившись поплавка, Аня в сотый раз быстро шла ко дну, и учителя, не желая портить отчетности, не тревожили сонную двоечницу без веских оснований. Но время от времени вызывать ее все же приходилось. Вот как сейчас. До конца четверти две недели, а у семиклассницы низ до сих пор ни одной отметки по литературе. Потому-то Роза Израилевна и сказала «все-таки». И еще боюсь. Сама Аня не боялась. Ей просто было скучно. Она вышла из-за своей первой парты без отвращения и без энтузиазма шагнула к черной доске и почти слилась с ней. Учительница вздохнула, класс воспрял. У завершившейся вроде бы комедии наметился второй акт. «Скажите, Анечка», — кротко попросила Роза Израилевна, «как в повести Александра Сергеевича Пушкина, которую мы сейчас проходим, звали героя с княжеским титулом?» «В класс вперились Черные глаза без блеска, будто их кто нагутолинил, а бархоткой потереть поленился. В черных глазах не было не только блеска. Не было в них также вызова, не было мольбы, не было угрозы или отчаяния. Ничего не было. Одно только безразличие. Не безразличие приговоренного к смерти, а безразличие аквариумной рыбы. «Героя звали...» Его звали. По передним рядам, сначала чуть слышно, а потом все громче, покатилось короткое слово ⁇ князь ⁇ Его звали ⁇ князь ⁇ предположила Аня, не отблагодарив спасителей ни взглядом, ни жестом. ⁇ Не, нормально, а? ⁇ шепотом восхитился медведь, как паханас с безымянки. ⁇ Верно, Аня, верно ⁇⁇ воодушевилась учительница. Его звали ⁇ князь ⁇ Аня Низ пожала плечами и посмотрела в окно. Она думала, что уже ответила на вопрос, а оказалось, что еще нет. Волна подсказки набирала мощь и обрушивалась теперь на предпартовое пространство с силой небольшого цунами. «Верейский! Верейский!» – шепотом скандировал класс. «И медведь тоже, хотя сам эту фамилию услышал впервые». Просто ему понравилось родство классического героя с авторитетным девятиклассником из другого района. Верейский! Верейский! Его звали, проговорила Аня. Класс затих, как театрал, за миг до развязки. Класс почувствовал, сейчас случится то, что потом месяцами будет обсуждаться в коридорах, в учительской и в школьном дворе, что будет как нанайский эпос из уст в уста передаваться друзьям и родителям а потом детям и внукам, обрастая новыми, все более достоверными мелочами. Чего-то такого класс ждал уже несколько лет. С того давнего урока природоведения, на котором изучалась структура сущего. Все, что мы видим вокруг, все, что есть в живой и неживой природе, и этот карандаш, и эту герань в горшке, и сам горшок – и подоконник, на котором он стоит, все это ученые называют телами. Объясняла, расхаживая по рядам, Зоя Львовна, метко прозванная «Заей Зверьевной», за младенчески невинное выражение лица и совершенно не подходящий к нему дикий нрав. Все тела состоят из веществ, а вещества, в свою очередь, состоят из молекул и атомов. Подробнее об этом вы узнаете, когда будете проходить физику, химию и биологию. Зая вдруг утихла, будто радио выключили. Класс пробудился и повернул головы. Зая стояла за спиной Вовы Каретина по кличке Вова, который учился почти так же плохо, как Аня Низ, но, в отличие от нее, был классом сильно любим за жизнерадостность и безалаберность, граничащую с безбашенностью. Как-то раз, когда из-за болезни физрука у них отменились сразу два урока подряд, пацаны рванули в соседний двор. По сведениям из надежных источников, там, в одном из домов, не был заперт чердачный люк. Информация, переданная тайно влюбленной в Гошу Кита второклассницей Людкой Беловой из четвертого подъезда, оказалась верной. После короткого препирательства за право лезть наверх первым, пацаны, изо всех сил скрывая друг от друга смешанное с ужасом восхищение, взирали на мир с пятиэтажной высоты. Мир выглядел так, будто его украли из горкома Комсомола, где в специальной секретной комнате хранились листы аэрофотосъемки. Об этой комнате рассказывал Фима Вас, а он точно знает, потому что его дядя в горкоме самый главный. К краю плоской крыши подбирались на четвереньках. Опасливо приподнимали головы над низеньким, по бедра, бетонным бортиком, провожали глазами вспуганных скрипучих голубей и от одного этого взгляда в сине-белое небо, которое было не сверху, как всегда, а почти сбоку, холодело в животе и становились мокрыми ладошки. И отползали обратно по наждачным листам рубероида к торчащему над крышей кирпичному кубу с маленькой дощатой дверцей, ведущей вниз в сырую, пропахшую птичьим пометом, теплую темень чердака. «Вова, ты чего?» – заорал вдруг кит. Яша повернулся и прикусил язык. Остальные тоже затихли. Вова Каретин сидел на бортике. Сидел, как избушка на курьих ножках, к ним задом, к небу передом. Его ноги висели над бездной, и он, кажется, еще и болтал ими туда-сюда. А может и не болтал, ног они не видели, но Вовина спина чуть-чуть покачивалась из стороны в сторону. А когда Вова обернулся, оказалось, что на его лицо, как транспарант про славу КПСС на фасад Дома культуры, навешана огромная от уха до уха улыбка. шуруй ко мне, ребя!» Он похлопал по бортику рядом с собой, будто на скамейку в горпарке приглашал. Тут «Тута капитально!» Друзья беззвучно покачивали головами. Говорить боялись, кто знает, чем слово наше отзовется. «Ну и кресты!» – Вова пожал плечами и отвернулся. Стало ясно, что надо что-то делать. Или, по крайней мере, пытаться. По окончании короткого совещания, беззвучного одними взглядами, слово предоставили Шуцику. «Вова!» – осторожно позвал он. «А!» «А ты математику сделал?» «Не, не успел». «Я тоже». «Дуй к нам, Френс писать дает». «Че, правда?» Вова неловко повернулся и теперь уж точно покачнулся, но ухватился за борт и быстро восстановил равновесие, не изменив даже выражение лица. «Ну», — хрипнул Яша, прокашлялся и добавил, «Давай, а то один урок остался, а там четыре примера, уравнения и задача, не успеешь». «Ладно, чешу», — сдался Вова, но не слез с бортика, а поднялся на нем в полный рост, прошелся взад-вперед с растопыренными руками, Потом, под неслышный выдох остальных, спрыгнул, наконец, на рубероид, открыл свой портфель и достал из него истрепанную двухкопеечную тетрадь в клеточку. Вот над такой же тетрадкой он корпел и сейчас, на уроке природоведения. Но, судя по выражению заиного лица, писал в нее что-то такое, что не отвечало ее представлению о том, что должен писать в тетрадь ученик начальной школы. «Каретин!» — Вова вздрогнул. Не слышал, как она подошла. Закрыл тетрадь. Крякнул. Ручкой откинул челку, оставив на лбу длинный синий след. Поднялся. «Чем ты занимаешься во время урока?» Он пожал плечами и отодвинул свою писанину подальше от Зая. «Ты хоть знаешь, какая у нас тема?» Вова обвел кворум глазами. Узрел чей-то указующий перст, перевел взгляд на доску. На ней наклонным Заяном почерком было выведено «Классная работа!» И ниже. «Тела!» «Тела!» – застенчиво улыбнулся Вова. «Да неужели?» – Зая всплеснула руками. «Ну, хоть читать не разучился, и то, слава богу!» «Бога нет!» – буркнул медведь. «Об этом, Мишин, мы поговорим отдельно!» – сверкнула Зая львинными глазами. «С тобой и твоими родителями!» «А ты, Каретин, скажи мне, из чего состоят все тела?» Вове на лицо опять пошло гулять по классу, но учительница оказалась проворнее. «Одна подсказка и Каретину двойка в журнал». Угроза сработала. Стало тихо. «Я слушаю, Каретин. Ну же, Каретин, ты крадешь у нас время, а время – это единственный долг, который отдать невозможно». «Э, ну почему же?» – начал Вова, явно пытаясь потянуть время, этот невосполнимый кредит но был нещадно прерван. «О долгах, Каретин, мы с тобой поговорим сразу после того, как обсудим самостоятельную работу Мишина о религиозных заблуждениях, хорошо?» Медведь совсем загрустил, а Вова пораженчески кивнул. Его вечная щербатая улыбка стала превращаться в бессмысленный оскал. «А сейчас, Каретин, у нас природоведение, так что ответь мне, пожалуйста, на вопрос, из чего состоят тела. Полным ответом!» Вова набрал воздуха и... Замер с раздувшейся грудью, как рыба солнца. Пацаны бесшумно заспорили, показывая друг другу пальцы. Один, значит Вова минуту так простоит. Два, значит две. А если ты за полторы минуты, то надо показать один палец прямой и один согнутый. «Каретин, я тебя слушаю. Я слушаю тебя, Каретин». «Очень внимательно слушаю», напомнила Зая тоном, из которого начало пробиваться ее суровое отчество. «Тела, Каретин, состоят, Каретин, из, Каретин, полным ответом». Вова помолчал еще чуть-чуть, прислушиваясь, но класс звуков не издавал. Двойки в журнал ему не желали. Тогда он усилием воли вернул улыбки выражения счастья Озарил ею присутствующих и раздельно, в четыре выдоха, отчеканил. Тела состоят из костей. Времени с тех пор прошло немало, и история давно обросла бородой. Да и сам Вова Каретин второй уж год как учился в спецшколе номер 12 для несильно одаренных детей. Почему туда сослали его, а не Аню Низ – Класс так и не понял, но факт оставался фактом. Тела, состоящие из костей, давно запылились и вот-вот совсем истлеют. Нужен новый анекдот. Время пришло, ситуация назрела. Осознавала это и Роза Израилевна Лескер. Но что она могла поделать? Она и так уже совершала должностное преступление, отказываясь замечать исполняемую хором подсказку, которую, наверное, было слышно и в школьном дворе. Итак, Анечка, имя героя было князь Верейский, волновался класс. Имя героя было князь Еврейский, отрапортовала Аня Низ.